И вообще, мне непонятно, почему, собственно, труд считается проклятием, и всякое непременно стремится к тому, чтобы ничего не делать, — говорила Беатрис. Я работаю с удовольствием. Какое же это проклятие? Она отправила Фрэнку два восторженных письма, где писала главным образом о своей любви и о своей работе, и спрашивала, не будет ли он против, если и в Штатах она первое время тоже будет работать, только первое время, пока позволит обстоятельства. Патроном своим Беатрис тоже была довольна, несмотря на его феноменальную скупость, которая изумила ее в первую же неделю работы. Макмиллан охал по поводу каждого сломанного карандаша, каждого лишнего листа копирки, каждой затерявшейся резинки. Она только вчера была вот здесь на столе. Где же она сегодня, Трикси?» Отправляя ее с каким-нибудь поручением, если ехать было не очень уж далеко, он всегда пускался в красноречивые рассуждения о пользе прогулок пешком, особенно при канцелярской работе и особенно в вашем возрасте, Трикси. Несмотря на свои чудачества... Он был честным человеком. В этом Беатрис смогла убедиться, когда старый Скряга на ее глазах отказался от выгодного дела, чистота которого вызывала в нем сомнения. После этого она стала прощать ему даже ворчание по поводу слишком длинных карандашных стружек в пепельнице на ее столе. Вообще они ужились сразу. Появляясь в конторе толстой, с нечесанными седыми космами и обвисшими, как у со щеками, Макмиллан называл ее «Мелитля Трикси» и с отеческим благодушием трепал по щечке, пользуясь привилегией человека пятнадцать лет назад, возившего ее на плечах. Однажды она встретила Пико, находясь при исполнении служебных обязанностей. Тот только свистнул при виде ее папки с бумагами. «Куда направляетесь, коллега?» — ехидно спросил он. «В управление гербовых сборов», — ответила она. «Что это за тон?» Пико сменил тон на почтительный и сказал, что он уже подумал, не идет ли коллега с докладом к министру юстиции или к президенту Верховного суда. Беатрис вспыхнула и пустилась в горячие рассуждения по поводу женского равноправия. Последнее время эта тема стала ее занимать. — Конечно, — горячилась она, — разве девушка может вести какую-то самостоятельную работу? Еще бы! Она ведь только для этого и создана, чтобы записывать гениальные мужские мысли и стучать на машинке. И глупости это, что женский ум — не приспособен к юриспруденции. Вот я тебя познакомлю с помощницей моего шефа. Она сейчас в отпуске. И посмотрим, что от тебя останется после разговора с ней. Да погоди! Я же ведь не о том, посмеиваясь, успокоила ее Пико. Я не доказываю, что женщины созданы как-то иначе, а говорю только, что они иначе воспитаны. Этим все и объясняется. Если хочешь знать, никто больше вас самих не виноват в вашем положении. На нас смотрят, как на игрушку. Ты хоть когда-нибудь видел в обществе, чтобы кто-то вдруг заговорил с девушкой на серьезную тему? — А что ты называешь серьезной темой? Политику? — Хотя бы политику. Пико расхохотался. — Да ведь ты сама терпеть ее не можешь. — Тебе непонятно, почему девушкам редко доверяют ответственную работу. Вот тебе и ответ. Потому что они так же легкомысленны, как и ты. Это я легкомысленна, Со зловещим спокойствием переспросила Беатрис. Именно ты. Ты сама не знаешь, что говоришь. Сейчас тебе взбрело на ум разыгрывать из себя синий чулок, Но ведь эта роль также тебе подходит, как Френч-Канкан старой монахине. Это я старая монахиня. Ну нет, но и юриспруденция это тоже не Френч-Канкан. Нужно уметь понимать юмор. Прежде всего, нужно уметь острить. Ладно, придется взять у тебя пару уроков. Нет, ты понимаешь, ведь это просто феноменально. Вдруг взять и встретить мимозу Альварадо, бегущую с бумагами под мышкой, и еще куда в управлении гербовых сборов. Знаешь, сам ты, мимоза, окончательно возмутившись, вспыхнула Беатрис и пошла прочь. Пико поймал ее за локоть. Не сердись. Ну чего фыркаешь, Дорита? Вот как раз Лишнее доказательство, что ты и есть мимоза. Ты ведь страшный недотрога. Я тебя знаю хотя бы по клубу. Тебя уже не шокирует, когда приходится стоять в очереди перед кассой. Нет, мне пора, Пико. До какого часа принимают в управлении? Сейчас что, четыре? Еще успеешь? Зайдем-ка на полчасика в Гейлордс. Угощу коктейлем. Я сегодня богатый, мне заплатили гонорар за рецензию. Идем. Ну, что ты, протянула Беатрис. Ага! с торжеством воскликнул Пика. Из-под маски деловой женщины опять выглядывает воспитанница конвента. Что ты теперь скажешь? Помилуй, уж не думаешь ли ты, что я боюсь зайти в бар? Конечно, боишься. Ничего подобного, просто мне некогда не успею с этим. Она взмахнула папкой. Вот только поэтому?» Ехидно заметил Пико. «А вообще-то ты, конечно, можешь запросто войти в бар». «Разумеется. Заказать коктейль, да?» «Да, представь себе. И заказать коктейль?» «Болтушка ты! Самая настоящая черлатана!» «Может и вытянуть его у стойки через соломинку?» «Именно, мой Пико, через соломинку!» Задрав нос с уничтожающим видом, сказала Беатрис. — И когда же это случится, моя дурита? — Когда я захочу. Есть возражения? — Ну, если через пять лет, то вполне возможно. Не спорю, не спорю. — О, нет. Не через пять лет, гораздо раньше. Хочешь в течение ближайшего месяца, пари? Ставлю коробку лучших конфет от Бонафиды против пачки американских сигарет. Ты только не вздумай отправиться в какой-нибудь кафе. Мы говорили о настоящем ресторане. Я поняла мою пику. Я зайду именно сюда, — кивнула она через улицу, — в этот самый Гейлордс. Ты доволен? Я буду доволен, когда буду курить твои сигареты. Только смотри, чтобы это были настоящие импортные. А не мейт ин Авелянеда. Договорились? Ну, идем, я тебя провожу до угла. Мне тоже в ту сторону. Ты где обычно обедаешь, Дарита? Обычно в хижине. Напротив кинематографа Астор. Знаешь? Еще бы я тоже забегаю туда, когда приходится мотаться по центру. Когда-нибудь ты меня там увидишь. Буду жить этой надеждой, мой Пико. Письмо от Линды пришло в конце января, когда Бэба уже совсем измучилась невидимой неощутимой тем не менее, совершенно реальной отчужденностью, возникшей между ней и Жераром после новогоднего вечера. Внешне они оставались образцовой супружеской парой. За месяц Жерар ни разу не поехал в столицу без Бэбы, часто катался с ней верхом, предупреждал любое ее желание и вообще был тем, что принято называть идеальным мужем. И все же она видела, что это было лишь маской, хотя бы безукоризненно пригнанной, но маской. Мысль о том, что между ними нет взаимной любви, не покидавшая Бэбы даже в моменты близости, в конце концов измучила ее настолько, что она начала желать любого исхода, любого, какого бы то ни было. Уйти она не могла. Для этого она была слишком аргентинкой. Аргентинская женщина может бросить мужа ради любимого, но никогда не бросит любимого из-за обиды, из чувства оскорбленной гордости. Беба знала, что не расстанется с Херарду, но и продолжать эти пронизанные ложью отношения становилось каждым днем все тяжелее.